Глава 35. Тольков медленно шел по станции, остро ощущая, как за спиной зорко следит за всеми членами рейда Ахметов. И думал, усиленно думал, потому что сейчас для него была точка невозврата. От того, как они пройдут эту станцию, зависит слишком многое. Мужчина вспомнил, как впервые увидел охотника в университете. Что значит возрождение Соколова, он понимал, как никто другой и оттого немедля связался с остальными членами их организации. Ну, как организации? Так, группа по интересам скорее. Уж слишком мало у них было возможностей. Но все же кое-какие варианты были. Поговорив с сыном и узнав об охоте за Андреем, он и его соратники решили выждать. Смерть охотника была бы в каком-то смысле идеальным вариантом, а главное, самым прогнозируемым. Но тот выжил а затем позиции главы секты только укрепились. И хотя официально Ахметов и другие сектанты еще не раскрылись народу, но все факты говорили о том, что это только дело времени, а раскрывшись, сектанты приобретут почти неограниченную власть. И о тех, кто когда-то покинул их ряды, они не забыли, как и то, что Талькову и остальным известны многие неприглядные тайны секты. Так что в случае прихода Ахметова к власти, в спокойной жизни придет конец. Никакая маскировка не спасет. Именно из-за этих мыслей, когда мужчина узнал о предстоящем рейде, он приложил все свои силы и связи для того, чтобы попасть в будущий состав бойцов. Даже несмотря на повышенную опасность раскрытия, что в итоге и случилось, Тальков до сих пор не считал, что поступил опрометчиво. После активации второго этапа плана сектантов, когда была спровоцирована атака касаток на людей, планы затворников, как в шутку называли сами себя Тальков и остальные, немного изменились. Смерть охотника стала необязательной, хотя и желательной, опять же в силу легко просчитываемых событий. Но практически доказанное привлечение чужаков привело затворников к мысли, что одного собирателя для борьбы с вторжением будет мало, В то, что сектантам удастся не допустить чужаков на землю, никто из отколовшейся группы не верил. Уж кому, как не бывшим власть держащим, знать о возможности тварей? Да и про попытку открытия портала через Соколова никто из них не забыл. В отличие, видимо, от самих сектантов. Вот тут-то и возникло предложение не просто убить охотника, а попробовать вывести его на новую ступень развития. По тем данным, что были у затворников, будущая специализация нового бога будет идеально против чужаков, а те ограничения, что будут наложены миром, не дадут Соколову вмешиваться в политику обычных людей. Активно вмешиваться. Идеальный сторожевой пес. Тот, кто раз и навсегда должен решить проблему иноземного вторжения на землю. А уж разобраться с местными врагами люди смогут и сами. Пример убийства Болотова только подтвердил такие мысли, поэтому путь к центру Москвы был расценен как идеальный вариант прокачки будущего бога. Где еще такой сильный псион может получить возможность работать на максимум и достичь почти что максимального уровня? А уж преодолеть последний барьер ему и дома помогут. Вот только никто даже подумать не мог, что качество бойцов настолько бьет количество. Те потери, что произошли, по сути, случайность. И если раньше такими большими отрядами соваться внутрь города люди опасались, так как предыдущие отряды с максимальным шестым уровнем либо не могли дойти до конца и возвращались, серьезно сократившись, либо не возвращались вовсе, то теперь, зная, что отряд более высокого уровня не будет зряшной потерей людей, и как следствие общих сил анклава, подобные реди станут нормой, Но дело не в этом. Фактически планы затворников на серьезный бой охотника, когда он, находясь на грани, сможет получить девятый уровень, летели псу под хвост. Причем бой обязан был состояться. Даже если в его процессе Соколов умрет, ничего страшного. Как говорилось ранее, так было бы даже лучше и легче прогнозировать дальнейшие события. Но боя-то нет. Тальков снова посмотрел по сторонам. По бокам шли Золотов и Родриги, сзади Ахметов, что стал его напарником по переноске личинки. Спереди уже показался край платформы, с которой спрыгнул Самсон, чуть не поскользнувшись, и устремился к стене слизи, закрывающей проход. Скоро уже они покинут станцию, и дальше, стоит им восстановить энергию и выйти за пределы радиационных пятен, то уже можно будет активировать портальные камни, не подвергая себя лишнему риску. Хотя личинки-то не дадут так просто энергию восстановить, да и на использование портальных камней могут повлиять. Но сам факт того, что вполне можно послать гонца или просто связаться с домом, а затем затаиться и подождать подмоги для безопасного вывоза ценного материала, заставлял считать, что именно сейчас рейд проходит самый опасный этап. В том, что портальные камни или что-то аналогичное есть у всех членов рейда, Тальков нисколько не сомневался. Тут очередь дошла и до самого мужчины спускаться на рельсы. Кроме него наверху остался только Ахметов, прикрывавший его от взора червяков своим телом, а точнее рюкзаком с личинкой за спиной. Впереди по команде князя самые сильные бойцы стояли перед порталом, дожидаясь, пока пройдут более слабые товарищи. И охотник был среди них. Вот оно, как молнией промелькнуло в голове мужчины. Главная угроза Ахметов в самом невыгодном положении. Сейчас он с минимумом энергии, да еще и выведенными личинкой из строя артефактами. Соколов и сильнейшие бойцы тоже здесь. Если сейчас местные мутанты нападут на рейд, то есть огромная вероятность, что князь будет убит, причем одним из первых. Соколов получит бой на выживание а у самого Талькова будет шанс уйти живым. Он-то считается одним из слабых, плюс его броня еще работает. Нужно только спровоцировать атаку, но так, чтобы никто не догадался, у всех на виду. Ну, здесь-то сами червяки помогут мужчине. Остановившись на краю, Тальков сделал вид, что старается удержаться на ногах и как можно удачнее спрыгнуть. Но на самом деле его взгляд уже выцепил ближайшего мутанта. Мозг просчитал примерную траекторию падения, а дальше все было делом техники. Раз — он как бы случайно подворачивает ногу, и тело медленно начинает падать в сторону ожидающего внизу Кима. Два — изобразить хватание за воздух, попутно направив ствол в нужную сторону. Три — нажать на спуск, молясь про себя, чтобы весь расчет был верным, и его успели подхватить и отнести в сторону раньше, чем червяк ринется на своего обидчика. Когда Тальков оказался внизу и уже более уверенно встал на ноги, освободив руки Кима, атакованная тварь уже стремительно стелилась по полу в сторону Ахметова и приготовившегося к удару золотого. Получилось! Мысленно возлековал он, стремясь внешне показать испуг, и быстрыми шагами, двинувшись к порталу. Мгновение, и он на другой стороне, в безопасности. Вряд ли червяки поползут к ним, пока не разберутся с угрозой. А убить двух псионов девятого, двух восьмого и трех седьмого уровня — та еще задачка. После неловкого падения Талькова время для меня снова ускорилось. Мужчина уже со всех ног бежал к открытому порталу когда остановившиеся члены отряда максимально быстро переходили на другую сторону. Ближайший червяк постарался обогнуть Ахметова, чтобы увидеть своего обидчика, причем сделал он это настолько шустро, что преградить ему путь у князя физически не получалось. А увидев такое количество пищи, столпившееся возле прохода, тот атаковал немедленно. Миг, и вот червяк, согнувшись как змея, Буквально выстреливает своим телом с максимально раскрытой пастью, чтобы сразу же вцепиться в добычу. Второй, и прямо ему в глотку влетает рюкзак с личинкой, брошенной Русланом, чтобы прикрыть спину входящего в портал Кима. Червяк будто поперхнулся, затем резко сжал все туловище, перемалывая попавший в тело предмет, а следом произошло то, о чем я и предполагал. Накопившая огромное количество энергии, личинка, потеряв целостный каркас, взорвалась, как граната, у которой выдернули чеку. Минус один противник. А ведь мне показалось, что часть высвобожденной энергии тот еще и успел поглотить. Но, видимо, ее было настолько много, что даже его прожорливость не справилась. «Я все!» — устало выдохнул Самсон. Одновременно с этим портал схлопнулся оставляя нас наедине с противником. Пробегать сквозь слизь, несмотря на ее слишком большую прочность, не вариант. Ахметов тем временем последовал примеру Руслана, тоже избавившись от своей личинки, попутно уничтожив еще одного мутанта. Но это мало нам помогло. К краю платформы на максимальной скорости ползло еще не меньше десятка тварей, а новых снарядов у нас не было. «По две в рот! Быстро!» кинул нам какие-то таблетки Ахметов и сам закинул в себя не меньше пяти. Проглотив их, не чувствуя вкуса, я уже через пять секунд почувствовал прилив сил. В истощенную оболочку буквально вливалась энергия, грозя через минуту полностью заполнить мой резерв и начать бить через край. Подозреваю, что это какой-то допинг, и вряд ли он полезен для организма. Но сейчас ситуация и впрямь аховая. «Жаль, здесь сеть не работает, и я не знаю, когда ждать откат». «Боевой стимулятор? Да еще пятой версии!» «Минут через 10 нам каюк, если антидот не примем», заметил Заболотный, попутно просветив меня насчет таблеток. «Понятно теперь, почему их не стоит применять». «Поэтому не теряем времени», — спокойно ответил князь. «Прикройте меня и Заболотного. Архитектор, срезай слизь, я подготовлю отсекающий удар». Заболотный лишь кивнул, достав из своих запасов тот самый кусочек отломанной травы из-под опоры надземки. Вот и пригодилась его хомячья натура. Но нам было уже не до этого. Так получилось, что на станции остались сильнейшие из нас. Кроме Ахметова и Заболотного был Руслан, Золотов, Албанцев и Самсон. Ну и я, естественно. У последних троих седьмой уровень, что очень круто. Но вот их уникальные умения... Либо не боевые, как у Самсона, либо слишком разрушительные, как у Потрясателя Золотова, либо просто опасный, как у Албанцева. Особенно у Албанцева. Его манера взрывать все вокруг может аукнуться нам боком. Видимо, отлично это понимая, первым вперед вышел Золотов, разведя широко в стороны свои руки. Резкий хлопок в ладоши, и навстречу летящим в прыжке двум червякам идет ударная волна что не убивает, но отбрасывает твари метров на 10. Я вскидываю метатель и очередью пытаюсь уничтожить не попавшего под удар третьего мутанта. Безуспешно. Попасть-то попал, но вот толку почти нет. Огонь от плазмы его опалил, но кроме умения вытягивать энергию, червяк показал отменную регенерацию, что за считанные секунды восстановило некритичные повреждения. Пока пытался найти уцелевшие магазины, что не потеряли заряда энергии, мимо пробежал Албанцев, с диким воинственным криком прыгнув на восстановившуюся тварь. «Получай!» — с размаху опустил он свои кулаки на червяка. «Взрыв!» И вот уже парень пролетает мимо меня обратно, с двумя оторванными полокоть руками. Но и от его противника не остается ни кусочка. их — Сквозь зубы сплюнул Руслан. «Что — Что? После взрыва уши заложило, и звуки доносились как через вату. — Псих долбанный, я говорю! — прокричал напарник. — Нам только задержать их надо. Отсекай вон того! Указал он рукой на правого из вновь подползших первых двух червяков, сам выбрав целью второго мутанта. Уцелевших магазинов не нашел, поэтому пришлось кидать тут же созданный огненный вал четвертого уровня. Самое быстрое из того, что я могу сейчас сплести. Выше по уровню уже долго, а ниже, боюсь, будет бесполезно. Да что там говорить, если даже вал не остановил тварь, только опалив нас самих своим жаром. Руслан тем временем тоже не смог реанимировать свое оружие, но вместо стандартных плетений применил что-то из своих уникальных. В Астрале появился прокол, что своим концом упирался в его противника. Червяк заверещал, а в месте попадания я увидел темное пятно, из которого быстро стала сочиться сукровица, как при интенсивном гниении. На моих глазах напарник серьезно повредил ауру твари, из-за чего природная регенерация уже не могла справиться с повреждением. Тут же перед моими глазами встала картина, как я на полигоне у Ивана стреляю по мишеням, преобразованным с помощью Рудазова огненным шаром. «А тварь уже в метре от меня!» Думать не осталось времени, и единственное, что я успел, сплести плетение астрального огня и сделать шаг в сторону. По ушам ударил виск, а мимо пролетела поврежденная туша червяка с отверстием в боку размером с мой кулак. И вот оно уже так быстро не заживало, хотя и не разлагалось, как у противника Руслана. На миг у меня промелькнула мысль, что удастся спокойно перебить остальных врагов и, приняв антидот, не спеша уйти. Вот только на платформе количество противников возросло многократно, и все они уже ринулись в атаку.